Глава 23. Я постаралась как следует отмыться от него. У меня уже два дня пропуска приёма противозачаточных. И, как назло, овуляция наступит завтра-послезавтра. Предпосылки уже есть, низ живота ноет. Хоть в этом мой организм стабилен. Как овуляция, так я загибаюсь от боли. А врачи в один голос твердят, что всё в порядке, что это просто моя особенность. Выбравшись из ванны наскоро вытерлась после чего закуталась в махровый халат. Хотелось спать, только спать. Но, увы, на пути к кровати меня ждало серьёзное препятствие в виде Стрельцова. Не успела я выйти из ванной, как он подхватил меня под руку и потащил за собой в гостиную, где подвёл к столу. «Садись», — выдвинул стул. «Я хочу спать», — подняла на него уставший взгляд. «Сначала ужин. В этом я тоже должна тебя слушаться. А если я не хочу? Если меня тошнит?» «А тебя тошнит?» «Ещё как!» «От тебя, сукин сын!» «Сейчас нет, но я дико устала и совершенно не хочу есть». Или... Глаза его в этот момент опасно потемнели. «Ты снова пытаешься всё сделать наперекор мне. Сложно хоть раз спокойно посидеть и пожрать?» Откровенно завёлся, отчего мне захотелось провалиться сквозь землю. «Сколько можно кабениться, Яна?» «Хорошо, я тебя услышала. Решила дальше не развивать конфликт. Ужин так ужин». «Приятного аппетита!» Выдавила из себя улыбку, хотя внутри всё пульсировало от страха и одновременно злости. На это он ничего не ответил, лишь скептически хмыкнул, после чего воткнул вилку в кусок тушёного мяса и переложил его себе в тарелку. «Завтра утром у меня встреча», — произнёс спустя минут десять. «Вернусь к двенадцати, потом поедем в город». «Ладно». «Надеюсь, ты никуда за это время не денешься?» «Никуда». Наколола на вилку стручковую фасоль, и маленькое соцветие брокколи. Отлично. И всё. Больше он не проронил ни слова. А я... Я скорее давилась едой, чем ела, ибо не чувствовала ни вкуса, ни запаха. Мой мозг, кажется, вообще отключился от внешнего мира. И неудивительно, считай неделю, я живу в состоянии дикого стресса. Всё время боюсь, терплю. То плачу, то злюсь, то хочу сдохнуть, то вот сижу и не знаю, что со мной будет завтра. Зато он доволен. Стрельцов между тем расправился со своей порцией, терпеливо дождался, когда я доклюю свои овощи. Затем поднялся и подошёл ко мне. А теперь, как-то и хотела, мы пойдём спать. Мы? Уставилась на него с испугом. Ну да, кровать здесь, знаешь ли, одна. Да и потом между нами уже столько всего было, что спать в разных койках — это просто смешно. В спальне мерзавец снова проявил великодушие. «Дал мне возможность умыться, почистить зубы, отдышаться перед очередным испытанием. Вернулась я уже в полуживом состоянии, а он по-хозяйски снял с меня халат, под которым ничего не было. После разделся сам. Не переживай». Подвел к кровати и в ту же секунду обнял. «Мы будем просто спать». И едва ощутимо поцеловал чуть ниже уха, а пальцами повел по спине, спустился к бедрам. Я даже не заметила, как оказалось в кровати. Однако заметила и ощутила его. Стрельцов устроился рядом, прижался, снова обнял. Что ж, спать с ним мне уже не впервой. Тем более в таком состоянии, когда я морально измождена и готова на что угодно. Заснула в считанные секунды. И всю ночь провела в мире без снов, где было темно, тепло и безмятежно. опроснулась от звонка телефона, что стоял на тумбочке, как раз с моей стороны. С трудом разлепив глаза, сняла трубку. Как выяснилось, звонили из ресторана. Интересовались, когда удобнее подать завтрак. У Стрельцова реально пунктик на еде. К счастью, его самого я не обнаружила, а значит, у меня впереди несколько часов свободы. Пусть мнимой, но свободы. Тогда я подскочила и помчалась собираться. Мне просто необходимо подышать свежим воздухом. Пройтись среди нормальных людей. Несмотря на утренние часы, на улице уже было жарко. Так что я довольно скоро начала откровенно вариться в своих джинсах и футболке. Побродив около получаса по прилегающей к апартаментам территории, как-то так удачно свернула пару раз налево и вышла к лобби. И надо же, у входа обнаружила Стрельцова. Он степенно прохаживался из стороны в сторону и разговаривал по телефону. Ещё через 10 минут к нему подошёл некий господин возрастом чуть старше самого Стрельцова. Двое пожали друг другу руки и зашли в здание а меня словно черти потянули следом за ними. Прокравшись внутрь, села в кресло, что расположилась закаткой с пальмой. Мой мучитель тем временем вместе с неизвестным устроились в баре. Они долго общались. Мужчина с благородной сединой в висках, то и дело вытягивал сигареты из пачки. Курил он много. Видимо, нервничал. Зато Стрельцов выглядел как удав. Спокойно и невозмутимо слушал собеседника. Такое ощущение, будто ему вообще было скучно и неинтересно. В какой-то момент мужчина замолчал и уставился на Демьяна, а тот, поразмыслив, недолго кивнул. На том их встреча и завершилась. Я же приготовилась бежать, как вдруг Стрельцов пошёл в направлении выхода, который вёл к въездным воротам, где благополучно сел в такси. А вот господин остался сидеть за барной стойкой. Что ж, шпионаж мне ничего не дал. Да и надо ли мне знать, чем занимается мерзавец и как помогает своим клиентам? Тогда подошла к стойке и заказала себе молочный коктейль. Здесь хотя бы прохладно, не то что на улице, где солнце плавит асфальт. Мужчина, в свою очередь, продолжал нервно курить. Кажется, он всю пачку за эти сорок минут угомонил. И когда понял, что та пуста, попросил таки у бармена кофе. «Плохое утро», — обратилась к нему. «И кто только за язык тянул?» «Могло быть и лучше». Сразу улыбнулся, развернулся ко мне. «Хотя, знаете, уже лучше». «Ничего себе!» флиртует интересно сколько ему лет сорок пять а вида благородного одеться иголочки валентин протянул мне руку яна пожала в ответ вы одна здесь и в этот момент в голове созрел совершенно дикий план если я хочу чтобы стрельцов сам от меня отказался то я должна вынудить его это сделать да я скорее всего сумасшедшая и очередной раз рою себе яму но твою мать Я больше не хочу возвращаться на его грёбаную яхту. Не хочу сидеть в каюте под замком в том случае, если сукину сыну опять что-то не понравится. Одна и припала губами к соломинке. Как такое возможно, чтобы настолько привлекательная девушка и совершенно одна? Просто. Я турагент. И здесь скорее с деловой поездкой. Ах, вот оно в чём дело. Я тоже в некотором смысле с деловой. И откуда вы? Из очень небольшого подмосковного городка. А вы? Из Питера. Ох, глянул на часы. Я бы с вами ещё с удовольствием пообщался, но время поджимает. Однако я бы очень хотел встретиться с вами ещё раз. Надеюсь, это возможно? Возможно. Может быть, даже завтра? Может быть, даже в семь часов вечера? Вы просто очаровательны. Тогда буду здесь завтра ровно в семь. Только прошу, не обманывайте меня, я слишком доверчивый. Угу. Доверчивый охотник за случайным перепихом. Уверена, у него и жена есть. После столь милой беседы я поторопилась обратно в номер. Как я завтра всё устрою, не знаю. Буду действовать по обстоятельствам. А буквально через полчаса вернулся стольцов Выглядел он замороченным и не слишком-то довольным. Возможно, из-за жары. Так как первым делом отправился в душ. Я же решила не нарываться. И тихонько себе сидела перед телевизором бесцельно переключая каналы и продолжая думать о завтрашнем дне. но что?» — ощутила его руки на своих плечах. «По магазинам? Я бы предпочла вернуть чемодан. Там есть всё, что мне нужно. Это скучно. Да и потом твои тряпочки я видел. Лоску в них мало. Что-то как-то поскупился, Шахов, на наряды для тебя». От упоминания этого имени по сердцу словно лезвием полоснули. Он полоснул. Этот долбаный хозяин жизни, который уж точно не поскупится на наряды. Ведь собачонка должна быть пострижена и при хорошем ошейнике. Как же меня от него тошнит. И немедленно поднялась. Куда собралась? Преградил путь. На воздух.